Глава 15. Рика Дидрак. Платформа стала крениться в другую сторону. Меня качнуло, но я вовремя успела выпустить огненные жгуты и зацепиться ими за выступающие с платформы металлические балки. Следом её тряхнуло и резко развернуло на 180 градусов. Мимо пролетела Сейджи. Происходящее напоминало фильм «Катастрофу», но не было времени на панику. Мои друзья могли разбиться в любую минуту. Сомневаюсь, что насмерть. Но после падения с такой высоты можно знатно покалечиться. К тому же я не хотела, чтобы наша команда была в числе слабых. Просто не хотела, и все. Отцепив одну руку и болтаясь, словно тряпочка в воздухе, Я выпустила плеть. Сэйджи тоже маг огня, ему ничего не будет. Она лентой обвелась вокруг его торса и, натянувшись, отпружинила под тяжестью тела, едва не оторвав мне руку. Плечевой сустав однозначно выбило. Боль пронзила от кончиков пальцев и подкатила тошнотой к горлу. Слезы брызнули из глаз, но я не разжала кулак. «Зацепись уже за что-нибудь! Я не могу держать тебя вечно!» Закричала я, приводя друга в чувство. Он, наконец, подавил шок и начал действовать. Прыгнул, схватился за выступ разбитой арки и спустил силу. Я не без облегчения развеяла плеть, и тут нас снова тряхнуло. Из-под земли начали врываться новые элементы. Я едва успела отскочить назад, когда в дюйме от меня пронёсся каменный шпиль. Поворот платформы, очередная стихийная атака, которую я уже успела предугадать, и рванула вперёд, набегу, создавая вокруг себя сверкающий купол. Мимо пролетел Айк. «Падающие тела внезапно стали какой-то закономерностью». Скрипнув зубами, я заскользила на пятках вниз, упираясь ладонями в платформу. С кожей можно было попрощаться. В последний момент зацепилась плетью за колонну, другой ее конец обвела вокруг своей талии и схватила озимиться на краю пропасти. Еще секунда, и он бы выбыл. Глаза парня, условного врага, нашего соперника, изумлённо расширились. «Потом в любви признаешься», — прошипела я с трудом, удерживая нас обоих. Болтаться в воздухе не так-то легко, учитывая, что мне приходилось постоянно использовать стихию. Резерв не резиновый, а парень явно любит покушать. «Давай на счёт три. Я тебя раскачиваю, а ты уж будь добр». «Зацепись за что-нибудь, понял?» Азимеец ошеломленно кивнул, а я считала опустив первые две цифры. «Три!» и швырнула парня в сторону. Толком опомниться он не успел, но я сделала, что могла. Азимеец создал под собой волну и на ней вынес себя на камни, зацепившись за них. Я облегченно выдохнула, но, видимо, рано. «Рен!» — раздался грозный рык позади меня. Платформу крутануло вокруг своей оси. Я рухнула плашмя, лишь в последний момент успев выставить ладони и смягчить удар потоком сырой силы. Подняла голову, ощущая, как заходится голопом сердце. Кай находилась в окружении ливрийцев и еще двух парней в зеленой форме из соседней империи. Зажатый в угол между полуразвалившимися постройками, он отбивался лишь одной рукой, потому что другой держал бессознательного кресли. Похоже, парня вырубили. Во мне закипала ярость. Ладони саднила. Я устала и хотела пить. Но какого демона кто-то посмел трогать моего ледышку? Только я имею на это право. «Этот тигр мой!» — утробно зарычала я, ощущая рвущееся из груди пламя. Фантом материализовался так стремительно, как никогда раньше. Огненный дракон раскинул крылья. И когда платформа вновь неожиданно и очень стремительно наклонилась, фантом подхватил меня и поднял в воздух. «Почему я раньше до этого не додумалась?» «Кай! Фантом!» «Призови фантом!» Ледышка точно бы рухнула вниз вместе с кресли, «Не схвати его зубами за шкирку, так вовремя призванный покровитель рода оборотни. Белый тигр!» «Мне чертовски надоела эта карусель. Взъярилась я, пытаясь направить своего дракона так, чтобы опустил меня на платформу рядом с Каем». «Есть идеи?» Возбужденно отозвался Ледышка. И только сейчас я увидела кровь, струящуюся по его виску и лицу. Этот придурок умудрился без меня разбить свою дурную голову? Покалечу. «Да!» — воскликнула я, позволяя крыльям дракона закрыть меня от стихийных атак. «Взорвем здесь все к демоновой матери. Как тогда? В обители. Только нужно произвести слияние стихий?» и обрушится силой фантомов на эту проклятую летающую тарелку. Платформа не выдержит, точно тебе говорю. Мы рванем механизм, если направим поток объединенной энергии в центр этой штуковины. Звучит как бред. Нервно усмехнулась Эринара, примораживая Крислик к платформе. Надо сказать, очень оригинальный способ удержать парня на поверхности. Мол, пусть без сознания? Но он же не свалился. Мне нравится. Так и сделаем. Я с вами. Вывалился из-за развалин, потрепанный местами подпаленный Сай. За ним, покачиваясь, волочился Сейджи. Сколько прошло от начала? Десять минут? Почему мы уже полумертвые? Я не могу призвать фантом. Резерв на нуле. Поэтому... «Приморозь меня к камню вместе с Крисли, попросил Шатен. «Только руки оставь, присмотрю за ним». «Наконец-то наша команда в сборе. Теперь и помереть не страшно», — усмехнулась я, раскрывая потоки силы. Как быстро закончил сэйджи, погрузив его в надежный ледяной кокон, крепившийся к камню, и присоединился ко мне. Сай призвал защитника своего рода, и хотя он был магом земли, но принадлежал к клану черной змеи, поэтому его фантом был змеей, огромной, шипящей, с горящими желтыми глазами. Она извивалась и не жалила нас, видимо, лишь только потому, что Сай не позволял. «Получится ли соединить три стихии?» — сомнением выкрикнул Кай, направляя свою энергию ко мне. Водные и огненные потоки потянулись навстречу друг к другу, легко сливаясь. «Должно получиться», — отозвалась я, мотнув головой. Отросшие волосы закрывали обзор. От этого зависит, соединим ли мы силу фантомов или нет. «Я постараюсь», — серьезно заверил Нассай, направляя к нам энергию Земли. «Тигр!» сейчас не время упрямиться закричала я почувствовав сопротивление тогда дашь мне ответ завтра же неожиданно заявил этот наглец я не собираюсь тебя отпускать чтобы ты там себе не придумал -р, р да замолчи ты уже воскликнула я приказывая дракону подпалить тигру хвост но в самом деле Если хочешь, чтобы мое решение шло от сердца, просто дай мне черта во время на раздумья обещай не исчезать парировал этот упрямец да о чем вы вообще не выдержал сай не исчезну заверила я Ринара, с трудом удерживая потоки силы только прекрати сопротивляться выдохнула опустошенно. «Я и не сопротивлялся», — самодовольно хмыкнул Кай. Я пораженно замерла и прислушалась к себе. «Черт, что? Так выходит, это я, а не ледышка, отказывался принимать стихию Сая? Вот так номер!» «Ох!» — обескураженно вздохнула я, позволяя стихии мага Земли присоединиться к нам. Осталось направить этот поток в центр платформы, поднять фантомов в воздух и бабахнуть от души. «Я больше не могу», — Сай сжимал зубы, глядя на мечущиеся над нами фантомы. Руки его подрагивали, наполняя зверей силой резерва. «Терпи!» Я буквально рычала. «Рен, хватит!» Потребовал Кай, обратив ко мне ледяной взгляд. Кожа его светилась, покрывая слоем иния. Изо рта вырывался пар. А я боялась испепелить на себе одежду. Если останусь голой, точно выдам себя. Опозорю рот и разрушу мечту брата. Надо держаться. Платформа снова накренилась. Мы синхронно выругались, когда сбоку выскочило двое ливрийцев, намеренных атаковать нас до того, как завершится прокачка наших зверей. «Сейчас!» — прокричала я. «Отпускаем!» «Ледышку в центр атаки!» «Как ты меня!» — начал было ругаться Кай, но его голос потонул в вреве дракона. Сияющие магические звери устремились вверх в неистовом круговороте. Подчиняясь моей воле, дракон пихнул леврейцев хвостом, и те покатились по накренившейся платформе. «Морозь! Быстро морозь!» — проорала я, паникуя. Кай раскинул руки в стороны, формируя вокруг нас ледяной кокон. Тело сковало холодом но мы ничего не замечали, наблюдая прекрасный разрушающий полет. Алый дракон, черный змей и белоснежный тигр совершили невероятный кульбит, развернулись и устремились к центру платформы. Фигура фантома Кая заледенела, обращаясь ледяным тараном, который направили наши звери, наполняя удар магией огня и земли. «Мы все умрем!» Заключил Сай за мгновение до взрыва. «Выживем», — возразила я с сомнением. «Ой, мы забыли про щит!» Бахнуло так, что заложило уши. «Земля бы ушла из-под ног, если бы нас намертво не приморозило». Но даже кокон пошел трещинами. Следом началось настоящее землетрясение местного масштаба. Кричали все. Зрители из-за того, что купол защиты рухнул, а сеть заклинаний потеряла целостность и взорвалась силой всех стихий. Участники верещали, когда платформа начала разрушаться. И особенно орала я, ведь сама придумала этот ужас. Правда вопила не от страха. «Щит! Круговой барьер! Как я могла про него забыть?» Грохот нарастал. Наш кокон разрушался, пока мы судорожно пытались колдовать замерзшими пальцами. "Ледышка, ну и засада", ругалась я. В центре платформы образовывался кратер, в глубине которого вспыхивало пламя, и он постепенно увеличивался в размерах. Камни, металлические сооружения, участники всё летело в эту пугающую бездну. "Не называй «Меня ледышкой!» — рыкнул Кай, подняв руки над головой. И нас заключило в полупрозрачный шар защиты. «А ты умеешь его левитировать?» — поинтересовалась я, глядя, как платформа разрушается, и обрыв постепенно приближается к нам. «Нет», — Ринара резко побледнел. «Бежим! Ребята, бежим!» — поторопил Нассай и мы буквально навалились на шар, заставляя его катиться. «Получается!» — рассмеялась я, быстро перебирая ногами. Шар понесся прочь от обрыва, и мы внутри него. Сверху падали огненные шары, обломки, но барьер защищал от случайных снарядов. «О, ребята!» — отметила я, когда мы пронеслись мимо бегущих Сейджи и очухавшегося Крисли. Парни переглянулись и решили последовать нашему примеру. Крисли создал воздушную сферу, и они покатили ее за нами. Приходилось постоянно менять направление, огибать встающие перед нами препятствия. Но убегать долго не вышло. Шар вдруг провалился в траншею, а платформа накоренилась почти вертикально. «Тигр!» «Сделай нити управления видимыми!» — потребовала я. Кай рухнул на спину, но как-то умудрился выполнить мою просьбу. Плетения над его ладонью вспыхнули голубым светом. Мир перевернулся, и я даже не знаю, как сумела направить нить силы в плетение, чтобы поддержать их своей магией. Наверное, очень хотела выжить. Судя по всему, не я одна. Рика. Сай подхватил руками мою талию и начал вливать в меня магию. Чужая сила вызвала тошноту, на языке растекся привкус желчи. Но жить хотелось больше, потому заставила себя раскрыть резерв, принимая подпитку. Шар вокруг нас вспыхнул огнем, следом желтым светом магии Земли и стал практически непроницаемым, заключая нас в полутьму видимо, чтобы защитить наши глаза от ужаса снаружи. «Левитация! Нужна левитация!» — донесся до слуха, криккая. «Уж не знаю, кто ее наколдовал. Точно не я. Но кульбиты вдруг прекратились, и мы зависли в воздухе. Шар несколько раз грохнула, и все затихло. Наступила странная тишина. «Как ты говорил? Взорвем все к демоновой матери?» Кай парил надо мной, так что ему удался самый эпичный взгляд с высоты. Волосы выбились из его хвоста, белоснежной волной спадая на мое лицо. «А тебе не понравилось?» — ухмыльнулась я, отмахнувшись от пепельной шевелюры, и сразу скривилась от боли в плече. «Ох, вывих!» «Вывих?» Воскликнули оба парня. И только тогда я заметила, что Сай до сих пор висит аксессуаром на моей талии. Да, я ловила... ловила Сайджи плетью. Надо будет сказать ему, чтобы сел на диету. Тяжелый жуть. Парни усмехнулись, но про мой вывих не забыли. Давай посмотрю. Кай развернулся в лишенном гравитации воздухе. А давай мы сначала выберемся, а? Не знаю, как ты, а я на нуле. Удержу барьер еще пару минут, а потом все. Надо ослабить вливание силы, чтобы осмотреться. Сай отлип от меня и тоже выпрямился. «Рен, отпускай», — попросил Кай. «Я удержу». «Не убей нас, тигр», — буркнула я, соединяясь от плетения. Поверхность шара очистилась от вливания магии огня и земли, вновь став голубоватой и полупрозрачной. Нам предстал вид на безоблачное небо. «Мы что, умерли?» — нервно усмехнулась я. Парни пожали плечами. «Отпускаю», — предупредил Носкай, и шар вокруг нас исчез. Заклинание левитации, потеряв опору стен барьера, тоже рассеялась. Нас буквально опустило на землю, точнее, на обломки платформы. Я пошатнулась на камнях, но парни удержали меня с обеих сторон. Кай приглушенно рыкнул, кинув носа и испепеляющий взгляд. Но ты ничего не замечал, оглядывался. Участники, потирая ушибленные места, бесцельно бродили. Мимо них носились магистры. Полубог вообще летал, видимо, выискивая раненых. «Эй, парни!» — к нам с широченной улыбкой на губах ковылялся Эджи, таща на плече Крисли. «Это было невероятно! Никогда не видел единения фантомов трех стихий!» Мы старались, я горделиво скинула подбородок. И застала тот момент, когда к нам начал спускаться с неба полубог. Тёмные пряди волос, собранные металлической заколкой в высокий хвост на затылке, развивались на ветру, как и полы белоснежного одеяния, иногда приоткрывая стройные ноги. На лице мужчины застыло выражение блаженной невозмутимости. «Магистр Дейзи», — мы почтительно склонили перед ним головы. «Я впечатлён, адепты», — ровным тоном сообщил он. Я буду выступать против вашей дисквалификации. «Дисквалификации?» — возмутилась я. «В правилах никто не запрещал разрушать платформу». «Именно этот аргумент я приведу в первую очередь». Уголки тонких губ полубога приподнялись в улыбке. «Идемте». Он величественно развернулся и поплыл к толпящимся чуть в отдалении судьям. Переглянувшись, мы побрели за ним. Адреналин постепенно уходил. Начинали ныть ушибы и ссадины. Боль волнами расходилась по плечу. Удерживать уверенность на лице становилось все сложнее. Вот и виновники. Стоило приблизиться, как к нам стремительно развернулся ректор Аркан. а Азимиец сверлил нас восхищенным взглядом. Я даже споткнулась от неожиданности. Наши ученики отличились. Ректор кан говорил сдержанно, правда, в глубине глаз будто притаились смешинки. Уверен, они сожалеют о причиненном ущербе. — Вы сожалеете? Аркан вопросительно приподнял густую бровь. — Самую малость, — качнула я головой. Я не хотела, чтобы кто-то пострадал, но это турнир четырех стихий, магистры думают о безопасности адептов в последнюю очередь. Бывали и летальные исходы, такова цена обучения у полубогов. Возмутительно, взмахнула руками ректора Ливрейской академии. Я требую их дисквалификации. За что, прошу вас уточнить? Включился в разговор Дейзи. «Это вы должны извиниться, что не учли правилами такую возможность». Леврит смешался, не зная, стоит ли спорить с полубогом. «Ваши адепты выступили впечатляюще». Ректор Аркан развернулся к Кану. «А я боялся, что этот турнир пройдет так же скучно, как все остальные». «Не с Реном». Коротко улыбнулся Кан. Что ж, думаю, стоит отправить участников к лекарям. Но как же отбор? Кто последним упал, того и отберем. фыркнула Азимеец и замахала руками, указывая нам на выход. Идите, идите. Вопрос о дисквалификации не стоит. Но нам надо пересмотреть часть правил по поводу фантомов. Запретить. Надо запретить. Зарычал левреец, но мы больше не слушали. Полубог подтолкнул меня в плечо, намекая на то, что нам пора. А мы были только рады скорее сбежать от преподавателей. «Интересно, мы упали последними?» Задумчиво проговорила я, глядя на безоблачное небо над головой. Плечо болело все сильнее, на глаза наворачивались слезы. Я скрипела зубами, стараясь не выдавать своего состояния. Все смотрят. Рэн бы не стал реветь из-за вывиха. Поплачу потом. «Тебе плохо, да?» — обеспокоенно спросил Сай. «Нормально, вправят», — вымученно улыбнулась я. «Мы отлично сработались». «Да, это было впечатляющее сотрудничество». Он улыбнулся в ответ. И этой улыбке стоило размещаться на первых страницах журнала, а не пылиться на жутком турнире. Похоже, зря Рэн разбила ему нос. Хороший же парень. И тут меня с ног до головы окунуло в ледяное осознание. Там, во время падения, Сай назвал меня по имени. Мысли путались. Я была слишком измождена, чтобы нормально соображать. Пыталась думать, как Сай мог узнать мое имя, ведь нигде не прокололось, но разум будто затягивало пеленой тумана. Еще и резерв снова на нуле. Эх, горестно вздохнула я, подставляя лицо теплым и мягким струям воды. Хотела ветерана вытащить. А в итоге всё настолько усложнилось. Нас подлатали в местном лазарете. Мне вправили плечевой сустав, замазали синяки и ссадины мазью. Обрадовало, что пострадавших немного. Под платформой была натянута сеть. По словам ректора Аркана, никто бы не разбился. Всё же о безопасности подумали заранее. Это успокаивало. Только вот... Где-то на подкорке зудело неконтролируемое беспокойство. Место под браслетом на руке неприятно покалывало. Отец давно не выходил со мной на связь. Удалось ли ему отыскать Рена? Стоило о нем подумать, как затылок прострелило резкой болью на вылет. Рика. Голос родителя звучал утомленно, но теплее обычного. Я даже занервничала. Что это с ним? По сведениям моих людей, под платформой, которую вы разрушили, были активированы руны перемещения. При большой концентрации энергии открылся бы разлом между нашим миром и изнанкой. Понимаешь? Кому-то очень необходимо открыть грани между нашими мирами. Возможно, Рен что-то знал об этом и решил выяснить собственными силами, но его затянуло. Я выясню детали. А ты не лезь, поняла? Не хочу потерять еще и тебя. Лучше сосредоточься на том, что я тебе говорил. На чем? Проворчала я сердито. Исправилась и повторила мысленно. На чем я должна сосредоточиться, если не на поисках брата? Рика. «Ты девушка, подумай лучше о продолжении рода, о поиске Рэна предоставь мне. Такие опасные дела не для женщин нашего клана. Я был бы счастлив, если бы ты просто вернулась домой и вышла замуж». На последних словах отца я поступила как типичная женщина, закатила глаза и пробормотала. «Ой, все!» Меня утомил этот разговор и разочаровал его итог. Но стало кое-что известно. Если люди отца не ошиблись и испытания использовали, чтобы с помощью силы участников открыть разлом, то дело принимает серьезный оборот. Вероятно, за этим стоит кто-то из магистров. Но кто? Я выключила воду, насухо вытерлась надела чистый комплект формы и отправилась прямиком в комнату Эмани и Милли. Девушек поселили вместе. «Тук-тук, девочки, можно к вам?» — осторожно спросила я, приоткрыв дверь. Помещение оказалось таким же уютным, как наша с Каем комната. Тигрица нашлась у своей кровати, возилась с платьем. «Заходи». «Моей дурной соседки нет». Она навела красоту и побежала очаровывать азимийцев. «Говорит, они такие горячие!» Манни закатила глаза и потянулась к расположенным сбоку крючкам платья. «А ты, смотрю, тоже решила произвести на кого-то впечатление?» «Прихорошилась так», — произнесла я ревниво прищурившись и подошла к ней и Мане издала смешок. «Ну что ты, глупышка!» Она ласково потрепала меня за щеку и добавила. «Я Рена ни на кого не променяю. Лучше помоги мне справиться с крючками. Я хотела сходить за вами и прогуляться немного по городу. Расположение Академии очень удобное, прямо в центре столицы». «Ну ладно», — буркнула я, берясь за крючки. «На самом деле я пришла спросить кое-что». «Ум?» — девушка непонимающе склонила голову на бок. «Да исчезновение моего непутевого братца. Были ли похожие случаи? Или, может, вы что-то слышали об изнанке? Кто-то из магистров что-то рассказывал?» Осторожно уточнила я. Тревога после разговора с отцом только усилилась, а к ней ещё прибавилось странное и непонятное чувство. Похмелье? Вот правда, я чувствовала себя, как после хорошей такой гулянки с распитием гречительного. Если бы когда-то напивалась. Эмани задумалась над моим вопросом, кривя губы. «Хм, вообще я мало что слышала про изнанку». Пока магистр Дейзи не задала рано задание. А, -а, -а, а, внезапно подскочила она дернувшись, а я едва не уколола себе палец. Ой, прости, спохватилась девушка. Нормально, я закончила. Усмехнулась, отходя от нее. Ну так что, что ты вспомнила? Эма не замялась, отведя руки за спину. Не знаю, насколько это правда. Но года два назад ходил слух, якобы магистр Кан занимался исследованием изнанки. И оно было не совсем законное. По велению Его Величества эксперименты ректора быстро свернули. Она неловко улыбнулась и взяла со стола миниатюрную кожаную сумочку. «Но, Рика, я даже не уверена, правда ли это? Дыма без огня не бывает» мрачно пробормотала, я разворачиваясь к двери. А ты разве не пойдёшь в город? донеслось мне сразу вслед. Или всё ещё плохо себя чувствуешь? Кстати, как твоя рука? Я машинально повела плечом, от чего то отозвалось с тупой болью. Отлично, улыбнулась я натянуто. На краю подсознания бродила какая-то навязчивая мысль, «А, точно. Мы же с Саем вроде решили отметить нашу победу. Для этого в любом случае нужно выйти в город. Сомневаюсь, что в столовой Академии подают что-то крепче компота. Ну и наедине удастся выяснить, откуда он узнал обо мне. Спрошу остальных. Встретимся внизу». Подмигнула я и вышла в коридор. Голова слегка кружилась. Я всерьез стала обдумывать идею, как отвязаться от остальных и остаться с самим наедине. Хотя какой в этом смысл? Ведь участвовали мы все и победили тоже вместе. К тому же после разговора с Имани я подумывала сначала сходить в административный корпус и заглянуть к ректору. Спрошу его прямо и посмотрю на реакцию. «Ну а что? Если соврёт, то уверенно сразу пойму. Я ведь специалист таможенного контроля, и такие вещи чую за версту». «Да, так и сделаю». Обдумывая предстоящий разговор, я повернула в другую сторону, отдаляясь от жилого крыла адептов, а потом остановилась. «Так, стоп». «А как я вообще собралась искать комнаты магистров? Это же не наша академия!» Что-то совсем соображать перестало. Вздохнула я тяжело и повернулась обратно, буквально на кого-то налетев. Меня удержали за плечи, не давая упасть. «Айк?» — спросила недоуменно, подняв взгляд к лицу парня. «Я искал тебя». Неловко улыбнулся зимеец, отступая и пряча руки за спину. «Хотел сказать спасибо, но я не ожидал, а ты помог мне во время первого испытания». «А, да ерунда!» — устала отмахнулась я. «Но если хочешь отблагодарить, проводи меня в крыло, где проживают магистры. Мне срочно нужно кое-что уточнить у нашего ректора». «Так они уехали», — Айк виновато развел руками в стороны. «Куда?» — удивилась я. «Не знаю. Просто видел, как ректор Аркан вместе с вашим ректором покидали территорию Академии». «Ясно», — вздохнула я разочарованно. «Ну да ладно. Потом, значит, поговорю». Хотела было уйти, но зимеец поймал меня за руку и тут же выпустил. Его прикосновение вызвало волну негодования, которую я едва сумела в себе подавить. «А ты куда сейчас? Не в город, случайно?» — поинтересовался он. «С ребятами из нашей команды собирался», — кивнула я в ответ. «Я могу вас проводить», — с энтузиазмом вызвался парень. «И все показать мне сложно. Так я смогу хоть как-то тебя отблагодарить. «Рен!» — окликнули меня. К нам направлялись Сэджи, Крисли и Сай. «А мы повсюду ищем тебя!» — усмехнулся Шатен. «А где тигра потеряли?» — поинтересовалась тревожно, хотя, признаюсь, предпочла бы его сейчас не видеть. Запах его тела сводил с ума. «А мне и так нехорошо!» «Спит!» — Сейджи пожал плечами. «Мы не стали его будить!» — чарующе улыбнулся сай «Он потерял больше всех сил!» «Да и ночь у нас выдалась непростая!» Пробурчала я про себя, отчаянно желая проведать ледышку. Но это чувство мигом вытеснило жгучее стремление пойти с ребятами в город. «Знакомьтесь, это Айк. Он проводит нас!» представила небрежно азимейца и направилась к лестнице. «Меня немного вело, и, кажется, я снова что-то забыла». «Эй, меня подождите!» — выкрикнула вышедшая из комнаты Эмани. Глаза девушки светились с предвкушением. «Точно! Мы же все впервые в соседней империи. Надо повеселиться!» А мне надо таблетку от головной боли.